«Что теперь?» – спросила шепотом дипломированная домохозяйка. «Теперь сходи погуляй. Можешь грибов или ягод набрать. Смотри сама». «А ты?» – Зоя развернула своего мужчину к себе передом, а к лесу задом. «Ты прямо сейчас собрался?» «А зачем откладывать? Ты мне поможешь, если что. Я теперь спокоен». «Давай я с тобой останусь. Мало ли что». Зоя с бесстрастной чистой любовью смотрела в милые глаза. «Я не знаю, что произойдет после раскладки основного вопроса. В духовных слоях сумасшедшее давление. Мне с твоей помощью, возможно, удастся выдержать. И то не факт. А вот ты гарантированно рискуешь, даже если просто будешь рядом. Иди погуляй. Как скажешь. А сколько гулять, сама поймешь». «Ты ведь у меня не дура!» Алексей ласково щелкнул по носу свою мудрую подругу. «Мы теперь не расстанемся». «Через полчаса поехали!» Внезапно стало холодно. Космический глубокий ноль резко погрузил бренное неразвитое тело в свои леденящие кровь объятия. Окрестная картинка потеряла цветность, все теплые краски разом померкли, превратив веселый жизненный пейзаж в мертвенно-бледную тень. Духовные планы сознания подготавливали Алексея к глобальной трансформации. Окружающий мир полностью остановил свое движение. Раскрывая зияющую пропасть всепоглощающей вселенской нулевой точки В которую резко начало уходить все энергетическое и материальное бытие Черная дыра мягко заглянула Алексею в глаза И необратимо начала выворачивать сознание наизнанку Внутренняя энергия расходовалась с бешеной скоростью Неожиданно оборвалась психическая связь и... Зоя, солнышко, погибающий в объятиях абсолютного безграничного духа, опустошенный и размазанный астронавт запросил поддержку Спасибо, родная В следующее мгновение естественные структуры рассыпались, обнажая чистый сокровенный блеск, заключенный в каждом микрокосмосе бесконечных энергетических частиц Мама ненавязчиво взяла Алексея за ручку и нежно потянула своего полумертвого ребенка на свидание с отцом. Внутреннее напряжение потихоньку ослабело. Я уж решил, что не выдержу. Путешественнику неуверенно возвращалось потерянное равновесие. Как вдруг? Горячий, ослепительный поток божественного огня ворвался в изнуренное, раздавленное духовным светом, несовершенное сознание, погрузив своего ребенка в яростное и беспощадное горнило. Бездна отеческой любви ласково внедрило раскаленное безжалостное солнце во все мельчайшие частички многострадального человеческого тела, наполняя его всепроникающим жаром. Алексей почувствовал, как каждая клеточка его изможденной структуры начинает полыхать изнутри, разрываясь от очищающего пламени. Невыносимая всеобъемлющая боль пронзила все естество до самых глубин, о которых Алексей никогда даже и не подозревал. Казалось, что сильнее страдать уже невозможно, но божественный огонь Невероятным образом все больше и больше наращивал давление, неустанно повышая неограниченный болевой порог и неуклонно растягивая ужасающую пытку. «Куда я полез?» промелькнуло в сознании бесконечно сгорающего измученного странника. Тем временем нагнетаемое папой неимоверное внутреннее напряжение – достигла своего апогея и Алексей взорвался и разлетелся в